Графика изучает начертания букв, их виды. Графика – это раздел науки о языке, в котором изучаются способы обозначения звуков языка на письме. Каллиграфия – от греческого «калос» – хороший, прекрасный. графию пишу. Каллиграфия учит соблюдать принятые начертания букв. Особенно это важно для рукописных букв.